Глава сорок вторая Угасающий костер еле тлел. Мэри медленно обвела всех взглядом. Ричард спал, вытянувшись вдоль стены. Во сне он был похож на неблагополучного подростка, сбежавшего из дома. Тимур дремал в дальнем углу пещеры, сидя. Егор, как обычно, сидел спиной ко всем, молча глядя в стену. — Давина голодная, — сказала девочка. Да, «Давина, все голодные, немного надо потерпеть», умоляюще ответила Вера и выразительно посмотрела на Мэри. «Я не знаю, сколько нужно подождать», — призналась Мэри. «Надеюсь, что не месяц», — сказала Аля. Она обнимала Николая с материнской нежностью, а он спал безмятежным сном. «Я нашла табличку, которую оставила для нас Хлоя». «Правда, она осталась на берегу озера, когда мы с Кристиной скрывались от военных», — сказала Мэри. «А что там было?» — с интересом спросила Аля. «Координаты бомбоубежища, где она оставила для нас запас продуктов. Так теперь нам не найти», — разочарованно протянула Аля. «Я понимаю, где это», — ответила Мэри. «У нас есть теплые жилеты, мы можем даже зимой попробовать поискать этот склад». Вернуться в пещеру и переждать зиму. — Я не могу. Сходите кто-нибудь еще, заныл Павлик. — Мы почти все потеряли обувь. Лучше терпеть голод, чем отмороженные ноги. Мэри, тебе надо, ты ищи. — Вот лентяй. Нет, трутень. — гневно воскликнул проснувшийся Николай. — Мэри, кулак мощи с тобой. И статуя невидимости. — Да, Аля. Коля посмотрел на Алю. С у него торчали отросшие белые волосы в разные стороны. Он был похож на инопланетный одуванчик. «Да как, ты не понимаешь, вся система этих пещер — это кротовые норы, как в космосе. Мы просто потерпим и выйдем, когда уже будет лето. А так можем попасть в ледяной буран. Снаружи проходит месяц, а здесь день. Все просто, я же умный», — сказал Павлик и приосанился, — Как будто он профессор и читает лекцию недалеким студентам. А мне нравится идея, пусть Мэри идет искать еду, а вернется к нам дряхлой старухой, сказала Катя. У нее явно от этой мысли улучшилось настроение. Катя, Даня предупреждающе сдвинул брови. А что? Это из-за ее прогулки мы все здесь оказались в таком положении. Да что ты заладила из-за нее, да из-за нее, Катя, ну в самом деле. Даня действительно не понимал Катю. «Из-за ее прогулки мы вообще остались живы», — тихо произнесла Вера и с негодованием посмотрела на Катю. Но Катю уже понесло. Еще и главное себя возомнила. Да кто она такая, что вы все тут лебезите перед ней?» «Вот именно. А кто ты такая, чтобы так говорить?» — спросила Вера. Катя встала. Вера поднялась следом. Они были примерно одинакового роста. Вперившись взглядами друг в друга, молча застыли. Тимур, слушавший разворачивающуюся драму, вздохнул и открыл глаза, но не успел ничего сказать. Пещеру огласил рёв Давины. Она начала раскачиваться из стороны в сторону и громко плакать. Солнечная девочка совсем не умела терпеть голод. Ее плач отражался от стен пещеры, многократно усиливаясь. Катя сморщила лицо от раздражающего ее звука. Вера продолжала смотреть на нее, как боксер перед спаррингом, и Катя сутулилась, пошла на попятную. Вер, ну все, ты чего? Мэри, сжав губы, обвела еще раз всех детей горящими глазами. и Ее снова мутило. Утратив последние силы, она сглатывала подступивший к горлу комок. Предательские слезы опять подобрались близко. «Да что же это такое?» — пробормотала она, тщетно пытаясь справиться с дыханием. Она подошла к Кате, отодвинув Веру плечом, и заорала так, что Давина перестала плакать, а все, кто спал, проснулись. «Я спрашиваю, да что же это такое? Мне и так не по себе от всего!» В наступившей тишине она посмотрела на каждого. Тихим, напряженным шепотом сказала я знаю, что на мне ответственность за всех, кто потерялся. Всё, хватит, с меня довольно. Мэри полезла в узкий проход. Застывшие дети смотрели, как она неловко пытается сбежать. Нога ее дважды соскользнула, Мэри стукнула кулаком о стену, чертыхнувшись. Наконец она пролезла и исчезла в узком лазе. Ричард пошатываясь, опираясь о стену, встал и пошел за Мэри. Тимур, раздраженно вздохнув, посадил его и, оглянувшись, скомандовал. «Всем сидеть тише воды, мы поговорим и вернемся. «Я голодная!» — снова начала свою песню Давина. Но Тимур не ответил ей, а полез в проход. Когда он вышел из пещеры, понял, что Павлик был прав. «Буйное цветение весны. Вот что увидели трое таких разных взрослых». Мэри стояла, пораженная красотой оттаявшей природы. Маленькие белые лепестки миндаля летели мимо нее, словно метель, и не прекращалась никогда. Только сейчас она благоухала сладковатой ванилью. Мэри шмыгнула носом. Она все равно продолжала плакать. Просто стояла в лучах солнца на фоне цветущего сада и плакала. Что на самом деле случилось? Тихо спросил Ричард. Мэри вздрогнула и повернулась к мужчинам. Она грустно смотрела на Тимура. «А что случилось?» Тимур тряхнул головой. «Мэри, говори, где этот бункер, и я быстрее всех смогу его найти. Посидите, погрейтесь на солнышке, и я принесу еды. Но не найду бункер, рыбу наловлю, она уже оттаяла». «Одному не стоит идти», сказал Ричард. «Хочешь составить компанию, барышня?» съязвил Тимур. «Я беременна». Мэри продолжала стоять перед ними, слегка наклонив голову, глядя из-под лобья. Ричард и Тимур открыли рты и уставились на Мэри. «Да когда ты все успеваешь-то?» — только и смог выдавить из себя Ричард. По лицу Тимуру нельзя было понять, что он думает. Он застыл со своим обычным отстраненным выражением лица, лишь капля пота медленно ползла по его виску. «Неандерталец в шоке!» — Ричард обратился уже к Тимуру. «Твоих рук?» «То есть не рук?» Ричард не мог не хохмить. «Дело». Но Тимур ему ничего не ответил. «Отлично!» — с раздражением ответила Мэри. Отвернувшись, села на корточки, спрятав лицо в коленях. В синем небе висели пушистые белые облака, которые окрашивало рассветное солнце в тысячи оттенков розового. Ветер приносил запахи живого, расцветшего, наполненный влагой утра. «Да, дела», — сказал Ричард и сел рядом с Мэри.